Глава восемнадцатая Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню. Весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышне перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную неподвижную Марью Кирилловну. Голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов. Она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала бессмысленно, глядясь в зеркало. Скоро ли? Раздался у двери голос Кирилла Петровича. Сию минуту, отвечала дама. Мария Кирилловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли? Мария Кирилловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились. — Невеста готова, — сказала дама Кириллу Петровичу. — Прикажите садиться в карету. — С Богом, — отвечал Кирилл Петрович, взяв со стола образ. — Подойди ко мне, Маша, — сказал он ей тронутым голосом. — Благословляю тебя. Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. — Папенька, папенька, — говорила она в слезах. И голос ее замирал. Кирилл Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок, они поехали в церковь. Там жених уже их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную пустую церковь, за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Мария Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычным вопросом, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был кончен, она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, Она их не поняла. Они вышли из церкви, на паперте толпились крестьяне из Покровского, взор ее быстро их обижал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатова. Туда же отправился Кирилл Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодой женой князь немало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ей приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих англинских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей, «Вы свободны, выходите!» «Что это значит?» — закричал князь. «Кто ты такой?» «Это Дубровский», — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствие духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи «не трогать его!» закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили. — Вы свободны, — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине. — Нет, — отвечала она, — поздно. Я обвенчана. Я жена князя Верейского. «Что вы говорите?» — закричал с отчаяния Дубровский. «Нет, вы не жена его. Вы были преневолены. Вы никогда не могли согласиться». «Я согласилась». «Я дала клятву», — возразила она с твердостью. «Князь мой муж. Прикажите освободить его и оставьте меня с ним». Я не обманывала. «Я ждала вас до последней минуты! Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас!» Но Дубровский уже ее не слышал. Боль, раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел им сказать несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под узцы, и все поехали в сторону, оставляя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.